Хустское кровопролитие свидетельствовало о чрезвычайном обострении классовой борьбы. Редакция трудящейся молодежи краевой молодежной газеты выглядела более чем скромно. Несколько комнат, тесно заставленных столами, стульями, шкафами для книг. Олекса поднялся из-за письменного стола с густо исписанными листочками в руке. Сказал коллегам Послушайте, что получилось. Он читал четко, ясно, выделяя интонации главные. 7 ноября трудящиеся Советского Союза вместе с мировым пролетариатом будут отмечать 13-ю годовщину победоносной пролетарской революции в России, годовщину новой эпохи, эпохи диктатуры пролетариата и строительства социализма. Буржуазная Чехословакия 28 октября праздновала 11-ю годовщину своего господства, «Годовщину жестокого ущемления и угнетения трудящихся масс». Журналисты слушали редактора с одобрительным вниманием. Это были молодые люди, одетые просто по-рабочему. «Очень правильно сказано», — поддержали они Олексу. «Какое название выбрал?» — спросила Сирена. «Две годовщины», — быстро ответил Олекса. «В этом суть. По времени они почти совпадают». Это две даты истории, но какая социальная пропасть между ними? В комнату вошла девушка, очень строгая, неулыбчивая. «Товарищ Олекса», — сказала она, — «тебя приглашают в крайком». «Ну, улыбни же, Мирослава», — шутливо сказал ей Олекса. «Тебе к лицу улыбка, это все подтвердят». «Товарищ Олекса», — все так же невозмутимо, — повторила Мирослава, — «тебя просят не задерживаться». «Иду». Вздохнул Олекса. Секретарь Крайкома КПЧ пожал руку Олексе, садиться не пригласил, времени в обрез. Через несколько дней, сказал устало, в Хусте начнется забастовка рабочих фирмы Вейсхаус. Там уже находится сенатор Иван Лакотта, другие наши товарищи. Жандармы стянули в Хуст дополнительные силы, Крайком партии предлагает выехать тебе в Хуст. — Еду. — Сразу же решительно, — ответил Олекса. — Сейчас же. — Возможно, провокации, — предупредил секретарь Крайкома. — Как стало известно, жандармам выдали боевые патроны. — Вот уже до чего дошло, — протянул Олекса. — Да, — подтвердил секретарь Крайкома. — Буря приближается. И это ее первые порывы. В хусте приближение бури Олекса почувствовал сразу — На улицах группками стояли рабочие. Они бросали косые неприязненные взгляды на вооруженные жандармские патрули. Обыватели попрятались в домах, лавочники торопливо закрывали железными решетками и ставнями витрины магазинов. Машины фирмы «Вейсхаус» провезли к строительной площадке штрейкбрейхеров. Те спрыгивали с грузовиков, и испуганно оглядывались. «Приступайте к работе!» — надсадно распоряжались мастера — Их никто не слушал. Внезапно рабочие выстроились в колонну и преградили штрейкбрехерам дорогу к стройке, полетели камни. «Знамя вперед!» — спокойно сказал Иван Локота. Олег стоял рядом с ним и в первом ряду рабочей колонны. Назревала схватка. Жандармы бросили карабины на руку, нервно поправляя каски. «Прекратить беспорядки! Разойтись!» — Тонкоголосово крикивал жандармский офицер — Далой карателей, кричали в ответ рабочие. «Хлеба и работы!» К жандармскому офицеру сзади подобрался агент в штатском. Тот, что у знамени, сенатор Локотта, желательно в него не стрелять. Политический скандал может случиться, а Олексу мы возьмем на себя. «Провались ты злобствовал офицер и скомандовал. «Приготовиться!» Демонстранты, увидев поднятые стволы винтовок, чуть подались назад, теснее сжали ряды. «В кого стрелять будете?» — послышались крики. «В народ? В голодных? По какому праву? По какому закону?» Олекса, Локота, молодой рабочий, Мирослава стояли у знамени. Агент в штатском поближе пробрался к знаменосцам, к Олексе, Мирослава глазами указала на него худощавому пареньку. Огонь! скомандовал офицер, и свинец хлестнул по рядам рабочих. В те же секунды агент полиции, почти вплотную подобравшийся к Алексе, выхватил пистолет. Мирослава рванулась с Олексе, закрыла его собой, а паренек сбил агента точным ударом. Упал от толчка и Олекса. Выстрел хлопнул, запоздала, Пуля ушла вверх. Паренек схватил выпавший у агента пистолет и исчез. Мгновение после залпа стояла тишина, и пороховой дым закрыл лица людей. Лежали неподвижно несколько человек на мостовой, пытались отползти в сторону раненые. Медленно опускался на землю, не выпуская древко, молодой рабочий, державший знамя. Он что-то хотел сказать, но смерть пришла к нему раньше, чем он успел произнести последнее слово. Локота склонился над ним, потом укрыл погибшего знаменем. «Прощай, товарищ Генцяк, произнес он. «Палачи!» — гневно крикнул жандарму. Олег состоял на коленях у тела погибшего, слезы текли по лицу. Жандармы с винтовками наперевес стеснили рабочих, некоторых хватали и бросали в крытые кузова машин. К Лакоте подошел жандармский офицер. — Вы арестованы. Не трудитесь доставать свой мандат, господин сенатор. — Каратель с гневом, — сказал Лакота. — И не боишься кровавых снов? За что у человека жизнь отнял? За то, что он хотел иметь шмат хлеба для себя и своих детей? «Придет время, судить тебя будем принародно!» К локоти стали подходить рабочие, иные из них были в крови раненых товарищей, которых выносили с площади. Увести, приказал офицер и обратился к агенту. «А где тот?» «Алекса!» Но Олекса уже затерялся в толпе. «Мирослава, другие рабочие прикрыли его, увели к городской окраине, куда жандармы соваться не решались». Вечер наступал быстро. Олекса и Мирослава укрылись в убогой хате у надежного человека. Старенькая керосиновая лампа вырывала из темноты стол, топчан, застеленный рядном, кровать с пышными подушками. Мирослава, Олекса и хозяин хаты сидели за столом, ужинали. Хозяйка подала чай. — Олекса, — настойчиво сказала Мирослава, — тебе не следует идти на похороны гинтсяка. «Надо, Миро, надо!» «Господи!» — хозяйка перекрестилась на иконы в углу. «Господи, видишь ли ты, что те изверги с людьми творят?» «Нашла зрячего!» — проворчал хозяин. «Может, и видит, но молчит что-то долго. Смотри!» Мирослава достала из кармана пистолет, положила его на стол. «Из него тебя вчера могли убить!» Завтра весь рабочий люд Хуста на улице выйдет, — сказал хмурый хозяин. Любили у нас генетика, уважали. Учиться хлопец мечтал. — Как ты не поймешь, что не могу прятаться, когда погиб наш товарищ? Давай не будем об этом больше. Олекса не хотел продолжать этот разговор. По улицам Хуста шла траурная процессия. Рабочие несли гроб, укрытый красным знаменем. Оркестр играл траурный марш. Весь трудящийся хуст вышел на улицы. Работа всех предприятий остановилась. Бесконечное шествие закрыло проезд по улицам для бричек, автомашин. К окнам учреждений прилипли барышни и чиновники. Кого хоронят? Какого-то мыколу того, что в забастовку убили. Поддерживая вдову, шел в первых рядах за гробом Олекса. Рядом с ним Мирослава, со своими друзьями, они зорко всматривались в людей. Чиновники в окнах переговаривались. Хотя бы скорее закопались, страшно. Закопают, но нам припомнят. А жандармы зачем? На углах и перекрестках маячили жандармы. И чувствовалось, стоит им сделать лишнее движение, сметут люди. Растопчут. Всех не перебьешь. Видите панове, сколько их, на одном из перекрестков выстроились люди в странной форме, очевидно заимствованные у фашистов, и несколько видоизмененный поднародный лад. Широко расставлены ноги в кованых высоких ботинках, в руках то ли палицы, то ли дубинки, командовал ими Будяк Волошинцы — сказали негромко Олексе. — Вижу, — ответил он. Из рядов процессии выдвинулись вперед крепкие хлопцы Гуцулы, прикрыли ее с флангов. Олексе попросил Мирославу поддержать вдову Генсика, быстро прошел вперед, остановился перед Будяком. — Геть с дороги, — сказал негромко, спокойно. Будяк оглянулся на своих. Те уже нарушили строй, переминались, озирались, Не мешайте проводить в последний путь хорошего человека, хлопцы, — обратился к нему Лекса, — иначе плохо будет. Ой, плохо! Рабочие надвигались уже плотной стеной, и окончательно сломался строй штурмовиков. Разбрелись они кто куда. Будяк в одиночестве заметался на перекрестке и тоже исчез. Процессия подошла к кладбищу. Фабрики, лесопилки... Мастерские города откликнулись протяжными гудками.